Я позвонил ей сам и напомнил о двухгодичной давности разговоре, но Шагиняна слышать ничего не хотела, да и не могла, как я теперь окончательно убедился. Называла меня аферистом, литературным бандитом и наложила на исполнение пьесы еще более твердое вето. Положение складывалось катастрофическое. Театр в растерянности приостановил все работы, я не видел никакого выхода из сложившейся ситуации. В отчаянии я бросился к Рому, изложил ему все, как было. Михаил Ильич хотел сначала позвонить Шегинян, хотя и не был с ней лично знаком. Но после того, как я убедил его на своем примере в неэффективности телефонных переговоров с этим автором, прибегнул к проверенному веками эпистолярному жанру. Мы с ним весь вечер придумывали текст письма, в котором он убеждал Шагинян в том, какой я способный человек и как ему нравится моя пьеса «Мисс Мэнд». Ушел я от Рома чуть ли не в полночь. По дороге домой опустил письмо в почтовый ящик и тяжело вздохнул. Шансов на успех было крайне мало. На следующий день, в два часа пополудни, Михаил Ильич умер. А еще через неделю, уже после похорон, я получила от Шагинян письмо, нацарапанное перьевой ручкой, которой надо поминутно окунать в чернильницу. Так она всю жизнь работала. В письме она рассказывала, что получила послание от Рома вместе с газетами, в которых были напечатаны некрологи на его смерть. Это произвело на нее неизгладимое впечатление потому что она глубоко уважала этого художника и гражданина. К письму была приложена расписка в том, что Мариетта Сергеевна Шагинян разрешает Меньшову Владимиру Валентиновичу делать с ее романом Миссмент Мент» все, что он только пожелает, хоть с кашей съесть. Много поддержал меня в жизни Михаил Ильич, но это рука помощи, протянутая уже с того света, до сих пор ввергает меня в глубокие размышления о судьбе, случае и удаче. Произошло все это, конечно, не в одночасье. Пока что Тюс оставался самым модным театром Питера. Спектакли шли при переаншлагах. Мисс Менд, кстати, 12 сезонов в репертуаре продержался. А в личной жизни Веры Алентовой и Владимира Меньшова. Продолжался кризис. Три года папа приходил к дочери, гулял с ней, водил в театр, в зоопарк, а вечером уезжал. Отношения с Верой были ровно холодные. Меньшов пытался начать новую жизнь, но у него ничего не получалось. А она и не пыталась. Она не из тех, кто может романчик завести. Либо серьезно, либо никак а потом в их отношениях стало что-то меняться. Вероятно, за эти три года они оба изменились, стали глубже, серьезнее, многое в себе и друг в друге поняли. Когда однажды подросшая уже Юля заявила маме, что ей в детстве не хватало родительского внимания, Вера Валентиновна удивилась, а потом задумалась. Действительно, Алентовой случалось, что называется, жертвовать семьей во имя профессии, но она не считала это жертвой. Работа для нее всегда была на первом месте, а ребенка порой приходилось таскать с собой подмышкой. Но тогда самой актрисе это казалось нормальным, ведь в свое время ее родители работали еще больше, а дети военного времени росли сами по себе в жутких условиях. Но прошло время, и уже другие дети, дети времени мирного, воспринимали занятость родителей как невнимание к себе, может быть, даже и как отсутствие любви. Хотя дочка Алентова видела свою маму гораздо чаще, чем сама Алентова свою. Вера Валентиновна потом призналась, что очень многое поняла во взаимоотношениях с Меньшовым благодаря Юле. У дочки были черты папиного характера, его упрямство, то, что ей в меньшове не нравилось, с чем она боролась. Но оказалось, что это природа. Бороться с ней бесполезно.